К 11 часам вечера наш маленький, но спаянный общий победой отряд был в полной боевой готовности перед выходом в прошлое. Бронетехника проверена, заправлена и доукомплектована боеприпасами. На улице, с учетом того, что можем привезти много трофеев, расчистили место и проработали порядок втягивания техники и грузов с той стороны. Убедившись, что все находятся на своих местах, включил установку. Дождавшись ее выхода на штатный режим, Осторожно вынесли на ту сторону видеокамеру на штанге. Стали осторожно осматривать окружающее пространство. Это оказалось не лишней мерой предосторожности. Буквально в метрах ста расположилась группа немецких автомобилей, вокруг которых ходили часовые. Количество техники было весьма необычно для такой ситуации. Значит, противник уже напуган и ждет ночных сюрпризов. Ну, ждет и ладно. Зачем разочаровывать людей и оставлять их без развлечений? Первым на веревке спустили Малого, который скоренько отполз и затаился в воронке. Веревку он пока не отстегивал, и в случае обнаружения мы его быстро могли кинуть обратно. Но на наше счастье все было тихо. Иногда часовые стреляли в сторону леса осветительными ракетами. Но саму подготовку к выстрелу мы видели в приборах, поэтому перед вспышками света успевали затаиться и не вызвать у охраны насторожность. Дождавшись еще одного момента, когда часовые дни смотрели в эту сторону, вниз спустились Миронова и Катерина, которую, как высокопрофессионального снайпера, пришлось привлечь к операции, несмотря на ворчание Саньки Артемьева и ее мужа. Не прошло 10 минут, как снайперская группа расползлась по полю и заняла позиции так, что большинство караульных было в секторе обстрела. Чуть позже на ту сторону перелезли Санька и Егор Карев для огневой поддержки в случае обнаружения. В самой комнате перед порталом стоял в полной готовности БТР, как один из серьезных аргументов для немцев. Санка рассматривал прикнувшуюся к лесу небольшую автоколонну и тихо комментировал. Феникс, а ведь это РМОшники, точно говорю, ловики. именно то, что нам нужно. Вон как они от передовой запрятались, и все как на подбор хомяки. Бычок, тебе что, не терпится у них в кузовах пошарить? Да я ради святого дела всегда готов. «Бычок, если из-за твоей привычки шарить по чужим кузовам кто-то из наших пострадает, ты у меня до конца жизни в дальней галерее будешь старые портянки пересчитывать. Тебе и так последнее китайское предупреждение, ты меня понял?» «Белка», — вызвал жену — «на связи, Феникс. Отвечаешь за своего мужа, меня он уже задолбал». «Не волнуйся, командир. Бычок, перейди на второй канал» канале все услышали недовольного ассортимео. Сейчас. Минуту три их не было слышно. Потом Катька ответила. «Феникс, все нормально». «Вот и хорошо. Значит, такая задача. Оценить количество противника, число часовых и возможное подкрепление в случае шума. Жду сигнала». «Бычок, сползай к лесу и поставь там пару растяжек, чтоб стылок к нам пятнистые сюрпризы не пожаловали. Их, наверное, тут много по лесам бродит. Нас ищут». Мили натянулось время, и мне пришлось на время выключить установку. Через час, снова включив портал, ко мне на связь вышел Санька и азартным голосом зашептал в микрофон. «Феникс, их тут человек 40-50!» Дрыкнут в машина. Для командира отдельно поставили палатку. В колонии два наливняка и три машины, забиты какими-то бочками. Видно, тут и передвижная пекарня, хлебом несет. В общем, надо потрошить по-тихому. Чуть дальше расположились ПВОшники. Там штук шесть при шести орудиях. Что за орудие? Мелкотня автоматическая какая-то. Наверное, 20 миллиметровые автоматы. Надо бы парочку таких умокнуть с боекомплектом. Не помешает и бункер оборонять, и на машину можно поставить как зенитную спарку. Феникс, если надо, то сделаем. Народ, думаю, будет не против ПВОшников потрепать. Хорошо, действуйте, я к вам с мозгом на поддержку. Навесив немецкий пулемет на Павлова, нацепив на себя и на него лохматку, спустились по веревке и поползли в сторону немецкой автоколонны. Снайпера уже начали работать, чуть впереди и в стороне раздавались неторопливые хлопки ВСС. Когда впереди не осталось часовых, короткими перебежками лохматые тени начали приближаться к стоящим автомобилям. Павлов сместился ближе к лесу и, примостившись в воронки, взял на прицел пулемета зенитную батарею. В случае особого шума в первую очередь сюрпризов можно ожидать оттуда, а получить в упор очередь из автоматической зенитной пушки как-то не хотелось. «Мозг, ты и за лесом поглядывай, и если увидишь там шевеление, сразу давай знать, как бы нам немецкие спецы из зеленки в спину не дали». Когда с часовыми у автоколонны была покончена, Артемьев и Карев, одевшие заранее немецкую форму, скинули с себя лохматки, Нацепили на головы каски и уже открыто пошли к автомобилям, накрутив на трофейные пистолеты длинные самодельные глушители, которые на заказ сделал Петрович своей мастерской. Снайпера контролировали подходы к автоколонии и тщательно следили за часовыми рядом стоящей батареей. Я перебежками приблизился к автомобилям, стараясь держаться в тени и сопровождал наших чистильщиков. Все были уверены, что просто так уничтожить 40 человек и не устроить шума практически невозможно. Поэтому, пока Санька и Егор, забравшись в кузов крайней машины, работали там ножами, я с таким же бесшумным оружием прикрывал их. Несколько тихих вздохов, хрипов, тихих лопок и стентованного груз... грузовика осторожно прыгают две фигуры. Дальше в таком же порядке к следующей машине. Загостка возникла на третий, когда из него вылез солдат и пошел в сторону по нужде. Не увидев часовых, он с удивлением закрутил головой. Тут же вдалеке тихо кашлянул ВСС. И солдат, как подкушенный, упал на землю. Пришлось срочно его оттаскивать безочищенным машинам. В таком порядке мы еще провозились около часа, методично уничтожая спавших немцев. Когда последний, что мы не сработали, осталось палаток командира, снайперы уже сместились за автоколонну, приблизившись к позиции батареи ПВО. Проблема в данной ситуации была в том, что теперь нам противостояли не тыловики, привыкшие смотреть на войну с расстояния 5 километров от передовой, а настоящие солдаты, уже воюющие не один год. И то, что это артиллеристы, ничего не значило. Любая тревога, и они в течение нескольких секунд занимают оборону и, используя свое численное превосходство, запросто нас раскатывают на этом поле. На мне было принятие решения о дальнейших действиях. Можно, конечно, с помощью Павлова навести огонь артиллерии и накрыть позиции ПВОшников. Но тогда у нас не будет времени спокойно вытащить захваченные припасы и оборудование. Да и вероятность попасть под дружественный огонь велика. Но вдалеке виднелись позиции голубичной батареи, которая могла развернуться и отработать по нам даже на такой дистанции. Снайпера, на вас ПВОшники, как только бычок с напарником сработает палатку, валите всех часовых. Я опять был на подстраховке и контролировал ситуацию вокруг. Но в палатке не все прошло так гладко. Услышав подходивших людей, там сполошились поэтому пришлось в срочном порядке принимать меры. Тихо захлопали пистолеты, палатки вскрикнули, кто-то попытался крикнуть, так на полусловии замолк. Но стоявшие не вдалеке часовые ПОшников заволновались, поэтому снайперы без команды открыли огонь. Опять тихое хлопание винтовок. Уже не скрываясь, я, Санька и Егор несемся в сторону расщекленных зенитных автоматов, стараясь заходить с фланга, чтобы не перекрывать сектора обстрела снайпером. Когда мы подбежали, часовые, попытавшиеся поднять тревогу, уже были уничтожены. Но немцы начали просыпаться и пытались выяснить обстановку. Тут же раздавались гортанные команды топ от ног. Пару раз хлопнула ракетница, выпустив яркие шары, заливающие мертвым белым светом все вокруг. В такой ситуации уже было не до сантиментов. В длинной очереди с пп 2000 с тактическим глушителем я прошелся по группе из шести человек который расхватал винтовки и щелкая затворами, двигались в нашу сторону. Рядом захлопали пистолеты моих спутников. На этом тишина разорвалась особенно громкими выстрелами винтовок и взрывами гранат, которыми нам пришлось закидывать противника. Темные силуэты в приборах ночного видения, крики немцев, свист пуль над головами. Все это слилось в какую-то гротескную картину, которая воспринималась как-то фрагментарно. Вот в памяти отложилась картинка. Несколько человек разворачивают автоматическую пушку. Вот они уже неподвижно лежат, расстрелянные снайперами возле темного силуэта орудия. Это мелькание картинок внезапно прекратилось. И я себя ощутил лежащим возле трупа или храдочно меняющим магазин автомата. Картина боя уже изменилась. Самые умные из артиллеристов поняли, что к пушкам его не пробиться. Залегли среди машин и открыли огонь из винтов. Но их количество быстро сокращалось. Осветительных ракет они не пускали. И абсолютно не видели противника, а на каждый их выстрел сразу реагировали безжалостные и бесшумные стрелки. Пару раз тянул пулемет Павлова, но получив команду прекратить замок. Лежа возле станины пушки, стреляя в сторону машин, где залегли человек пять немцев, все, что осталось из зенитной полуроты, срочно связался по радио с Зелоева. Переключив радиостанции на нужный канал, вызвал и сразу получил ответ: дал команду на открытие огня. Земля, я Феникс! Срочно огонь по передовым позициям противника. Через пять минут корректировщик даст наводку по другим целям. Вернувшись обратно на общую волну, вызвал Павлова. «Мозг — это Феникс. Переключайся на пятый канал. Само артиллеристы. скорректируй огонь вон по той батарее вдали. А то нам тут всем, тут всем весело придется, после того, как пристреляются». «Понял». Когда мы разобрались с оставшимися немцами, о тишине уже не было и слова. В стороне позиции советских войск грохотала канонада. В нашу сторону направлялись несколько грузовиков с пехотой. А на другом конце поля разворачивали батарею противотанковых пушек, которые мы не рассмотрели в темноте. Надо было либо уходить и бросать трофеи, либо вступать в бой и вызывать средства усиления. База, это Феникс. Обе коробки в поле, как поняли, прием. Вас понял, сейчас будем. Буквально через секунд 30 поповившийся из ниоткуда сходим скатился бтр и взрел двигателем рванул в нашу сторону